Глава 38 Спала я в ту ночь плохо, иногда задрёмывала, но из-за нервического возбуждения сны оставались на грани яви. При этом, проснувшись, я как бы ещё видела сон. Так я и оставалась между двумя состояниями — пока сквозь оконное стекло не пробились первые тонкие и длинные лучики зари. Я всегда была нервной и пугливой, но сегодняшний мой страх был непривычного толка, острее и печальнее обычного. Я протёрла глаза, умылась. Густой туман голода и изнеможения обволакивал голову, но я всё же вышла, пошатываясь в раннее утро. По улицам брела, повесив голову, странная одинокая фигура. Из других людей на улице были только ночные таксисты, рассчитывавшие ещё немного заработать до рассвета. Я взяла такси до площади Тяньаньмэнь, но водитель занервничал и не довёз меня даже до проспекта Чаньяньзе. Сказал, что по возрасту годится мне в отцы, что шла бы я домой. Для барышни, вроде меня, всё это слишком опасно. Глаза у него были добрые и усталые. Я попыталась ему заплатить, Но он не взял денег. Может, из-за того, что и мои силы были на исходе, мне на глаза навернулись слёзы. «Барышня, я вас могу обратно отвезти?» «Не надо», — ответила я. «У меня всё будет хорошо». Я смотрела вслед отъезжающему такси с непереносимой тоской. Страшно хотелось забраться обратно в тёплый салон машины, вернуться домой, свернуться клубочком в постели, в которой я проспала всю свою жизнь. Я завидовала водителю, который уже не здесь. Но теперь, оказавшись у самой цели, я уже не могла не двигаться вперёд. Прошла по одной из боковых улочек, которые вели на проспект Чан-Аньцзе. И тут за спиной у меня раздался оглушительный рёв. Я страшно перепугалась, снова почувствовала себя ребёнком и даже не сомневалась, что меня сейчас арестуют. Но вместо полиции я увидела молодого человека на мотоцикле. Взглянула и сразу поняла, что это студент. Меня окатила волна облегчения и благодарности. Молодой человек поднял руку и подал мне знак «Виктория». И я тут же сделала то же самое. «На Чан ань лучше не соваться. Там толпа полицейских, военные приближаются с юга. Лучше по боковым улицам. На площадь заходи с востока», — посоветовал он мне. Вид у меня, видимо, был озадаченный, ведь стояло раннее утро. «Давай, садись!» — он улыбнулся и подмигнул. Я залезла на мотоцикл, обхватила его за пояс, и мы помчались. Да, у властей были армия и полиция, но и студенты превратились в грозную силу. Этот молодой человек был одним из так называемых «летучих тигров», студентов на мотоциклах, которые носились по городу, Передавали сообщения, докладывали о перемещениях военных и полиции, помогали координировать действия протестующих. На площадь мы попали по узкому переулку. Хотя полицейских вокруг были толпы, нас никто не остановил. Я слезла, он подмигнул мне снова. Вид у него был чудаковатый. На мотоцикле красовался флаг летучих тигров, что в сложившихся обстоятельствах было неразумно и небезопасно а мой спутник мало чем напоминал героя. И при этом был героем. Обстановка на площади изменилась. Я почувствовала это в первую же минуту. Вот уже две недели мы жили при военном положении. Однако, введя его, правительство не добилось желаемого. Очистить площадь не удалось. 200 тысяч военных были передислоцированы в семь центральных районов Пекина, расположенных рядом с площадью Тяньаньмэнь. Чтобы окружить а потом разогнать протестующих студентов. Но их план не сработал. В школьные годы мы пели песни, где были такие строки. «Армия — друг народа». Армия даже называлась народно-освободительной, потому что задача её состояла в том, чтобы бороться с фашизмом и диктаторами. Студенты и вообще все гражданские с недоверием относились к полицейским в силу презрения последних к простым людям и привычки применять силу. А вот к военным мы скорее испытывали симпатию, потому что между ними и населением существовали исторические связи. Так что, когда 200 тысяч военных маршем вошли в город, студенты и обыватели приветствовали их цветами, расспрашивали, разговаривали с ними и братались. Очень многие бойцы заразились жизнеутверждающей атмосферой протестов. В результате насильственный сценарий сделался невозможным. Помню, я была на площади, когда до нас дошли сведения, что приближение военных остановили многочисленные граждане Пекина. Мы все закричали «Ура!». Много лет спустя выяснилось, что армию тогда раздирали бунты и противоречия, причём на всех уровнях. Командующий 38-й армией, её пекинской дивизией, напрямую отказался выполнять приказы. В то же время протесты усиливались, Каждый день из провинции приходили поезда, набитые студентами. Они пополняли наши ряды на площади Тяньаньмэнь. В Гонконге на улицы вышли 600 тысяч человек, чтобы выразить нам свою поддержку. Схожие протесты вспыхнули в Шанхае, Ухане, Чунцине, многих других регионах и городах. В Пекине свыше миллиона рабочих объявили забастовку, поддерживая требования студентов. 23 мая на площадь прибыли отряды рабочих, выразив тем самым свою поддержку, показав, что они готовы пожертвовать жизнью. Сами они себя называли «горожанами, готовыми к смерти». Это было невероятно трогательно. Наша решимость росла. Эта общечеловеческая драма была сдобрена и комедийными элементами. По всему городу появились плакаты. Их развесили представители криминального мира. Плакаты гласили, что пекинские воры временно приостанавливают свою деятельность в знак солидарности со студентами. Но пока народная власть продолжала наращивать силу, за кулисами происходили вещи куда более тёмные и тревожные. Расколы мятежи в армии, волна протестов, охватившая всю страну. Правительство понимало, что точка невозврата совсем близко. Говоря словами самого Дэна, Он произнёс их на тайной встрече с восемью старейшинами запретного города. Партия и правительство столкнулись с судьбоносным кризисом. Раскол случился и в самом правительстве. Всё больше министров склонялись к тому, что следует разработать программу либерализации и удовлетворить некоторые студенческих требований. Но старый диктатор не собирался идти на компромиссы. Дряхлый, самовлюблённый, раскормленный долгими годами властных привилегий, Дэн искривил свои гнилые губы в презрительной улыбке, адресованной миллионам людей, которые перешли к действиям благодаря нашим протестам. Он тайно объединил между собой самых упертых партийцев и, попирая все положения Конституции, начал политику репрессий. Выискивал реформистов в правительстве, помещал под надзор полиции всех, кого в чем-то подозревал, сажал их под домашний арест. В результате ему удалось осуществить государственный переворот, создать своего рода диктатуру в диктатуре. А вернув себе всю полноту власти, Дэн приступил к осуществлению куда более безжалостного и смертоносного плана массовых репрессий. Да, вся страна находилась в революционной ситуации, однако эпицентром революции оставался Пекин, а конкретнее — площадь Тяньаньмэнь. Для последнего гамбита Дэн стянул туда все свои силы. Армия раскололась. Пекинские части отказывались применять силу к студентам. Дэн отправил в столицу войска из самых дальних провинций. Солдат поместили в огромные лагеря на окраинах столицы, где они были полностью изолированы от местного населения. Там на них систематично оказывалось идеологическое воздействие. Их призывали сокрушить повстанцев раз и навсегда. Им твердили, что студенты, бунтовщики, они убивают военных и вынашивают план похищения главных партийных деятелей. Эта ядовитая ложь была вполне в духе и в тоне патриотизма Дэна и его уважения к населению, в верности которому он так часто клялся. Когда 3 июня я пришла на площадь Тяньяньмэнь, ничего этого не знали ни я и никто другой. Подробности просочились из закрытых архивов в последующие десятилетия. Но хотя мы понятий не имели о том, что происходит за закрытыми правительственными дверями, чутьё быстро нам подсказало, что впереди новые и страшные репрессии. До нас дошли слухи о том, что с периферии присылают войска. Атмосфера на площади изменилась. Теперь здесь царило настроение сосредоточенности и страха. Раньше мы дерзко и игриво приветствовали друг друга знаком «Ви» — Виктория. Теперь на его место пришёл другой жест — сурово сжатый кулак. Ощущение размежевания между государством и народом, между ними и нами, никогда ещё не было столь очевидным, никогда не казалось столь невыносимым. В каждом из нас бился зародыш страха, возникло фаталистическое предчувствие. Пришло понимание, что события скоро достигнут апогея. Я устала. Предыдущей ночью не спала, не получилось. Выйдя на площадь, я ощутила прилив бодрости, однако он быстро иссяк. Вокруг было очень много студентов, все они притихли. В утреннем свете перед вратами небесного спокойствия, перед выходом на площадь подняли китайский флаг. Из громкоговорителей, расставленных повсюду, зазвучал национальный гимн. Все, кто находился на площади, замерли, встали по стойке смирно, отдали салют. Полицейские и простые граждане по периметру, студенты в центральной части, те самые студенты, которых объявили предателями национальных интересов, все мы тоже салютовали. Причём совершенно искренне, хотя радости более не испытывали. Одно лишь торжественное уважение. То был краткий, но драгоценный миг единства. Он оказался скоротечным. В летнем утреннем воздухе висела лёгкая дымка. Народу было очень много. Я пробралась к памятнику народным героям, но не увидела там ни одного знакомого лица. «В предыдущие дни ты мог быть один, это не имело никакого значения». Тебя тут же подзывали к себе студенты других университетов, приглашали разделить с ними трапезу. Сейчас дух братства улетучился. Я немного побродила, пока дымка развеялась окончательно. Мимолетно вспомнила про Дзыня. Вдруг мы случайно встретимся. Здесь ли он? Я была почти уверена, что нет. Он давно уже отделился от движения, если вообще когда-то был его частью. Раньше я его жалела за то, что он так и не проникся духом солидарности, но в тот момент я ему завидовала, а в желудке разрастался холодный ком дурных предчувствий. Я завидовала всем, кто остался дома, в тепле и безопасности. Наткнувшись, наконец, на налётчиков, я испытала невероятное облегчение. Впрочем, ненадолго. Со всех лиц на меня смотрела моя же собственная тревога. День был довольно тёплый, но на площади будто бы веяло холодом. У Пань Мэй под глазами залегли тёмные круги. Цзинь Фэн, обычно такой свежий и ясноглазый, выглядел странно. Сквозь юные черты словно проглядывал неуверенный в себе старик. Все они будто бы разом одряхлели. Может, дело было в волнении и недосыпе, но в глубине души я не могла не сознавать, что дело ещё и в дурных предчувствиях. Мы все ощущали опасность, но не могли себе представить, какую форму она в итоге обретёт. Один лишь Лань улыбался обычной улыбкой. Огромное тело, неколебимо, на лице отражение какой-то внезапной счастливой мысли. В какой-то момент он даже захихикал, уже не помню над чем, и друг обозвал его дурашлёпом. Впрочем, это слово Минь произнёс со смехом и сияя глазами. Накануне на площадь приезжал поп-певец Хоу Дэцзянь. Он исполнил свою песню «Наследники дракона». Она была посвящена событиям боксёрского восстания 1900 года, которое тоже началось в Пекине. Студенты громко приветствовали певца и подпевали. Сегодня выступала какая-то куда менее известная группа, а аудитория реагировала вяло. 3 июня всё казалось не таким, как раньше. Всё началось с автобуса. Несколько студентов обнаружили на краю площади брошенный автобус, набитый патронами, автоматами Калашникова и пулемётами. Тут же началась паника. Значит ли это, что на нас скоро двинутся военные? Для того ли они спрятали здесь своё оружие, чтобы открыть стрельбу из самого эпицентра протестов? Некоторые из студенческих лидеров призвали к осмотрительности, призвали к спокойствию. Они считали, что это попросту провокация. Власти уже много недель месяцев наблюдают за ходом протестов, оттачивая свою тактику. Не позволят они себе такой глупости бросить набитый оружием автобус прямо в средоточии наших сил. Автоматы предъявили нам намеренно, чтобы посеять страх и породить панику. Они хотят спровоцировать нас на торопливые и необдуманные действия. Но если так... Это могло значить лишь одно. Вне всякого сомнения, власти решили перейти к открытым репрессиям. Атмосфера на площади накалилась. Начались горячие споры. Нас всех второй кожей обтянула паранойя. Один зоркий студент сумел вычислить армейских шпионов, проникших в наши ряды. Они опознавали друг друга по одежде. На всех них были белые рубашки и брюки-хаки. Студенты тут же откликнулись. Окружили и изолировали провокаторов, осыпали их оскорблениями и ввергли в панику. День перешёл в вечер. Вечер перетёк в ночь. Тьма чёрной кровью разливалась по небу. Артерии, ведущие к площади тянь мэнь наполнялись кровавым током. Над баррикадами, возведёнными примерно в километре, поднимались клубы дыма. Мы слышали вдалеке раскаты, видели, как дым вздымается в небо. Пока, однако, никто не знал, что происходит. Было смутное ощущение, что подходят военные. Теперь-то нам известно, что именно тогда начали распространяться слухи о грядущей расправе. За многие недели жители соседних районов крепко полюбили студентов, разделяли с нами наши невзгоды. Понимая, что грядёт... Те же самые люди — рабочие, медсёстры, лавочники, дворники, уборщики, водители такси и многие другие — снова вышли на улицы, перекрыли подходы к площади, попытались остановить легионы бойцов и танки, которые катились к студенческому лагерю. Именно эти люди первыми ощутили на себе, что военные используют настоящее оружие. Застреленных были десятки. Наши соратники, разумеется, оказывали сопротивление, кидали камни и бутылки, их вера в нас была безгранична. Вряд ли им так уж хотелось оставлять семьи, детей и выходить на улицы. Но мысль о том, что произойдет в противном случае, была невыносима. И они вышли. Мы увидели с площади, что над баррикадами поднимается дым. Но еще не знали, что уже начат отсчет жертв. Нас объяли и страх и решимость стоять до последнего. В 11 вечера 3 июня все находившиеся на площади студенты вновь вскинули руки. Ви — Виктория. Знак, в котором нашло воплощение всё лучшее, что было в этом молодёжном движении. Все наши возвышенные надежды. Через несколько секунд студенческая радиостанция, стоявшая на углу площади, начала передавать новости. Военные приближаются, уже есть жертвы. Я услышала вдалеке сирену скорой помощи. На меня накатило чувство безграничного страха, полностью парализовав на несколько секунд. Мы переглянулись. Налетчики застыли. Никто был не в состоянии вымолвить хоть слово. Один из студенческих лидеров взял микрофон. В его срывающемся голосе звенело отчаяние. «У нас ещё есть время до подхода военных». Призываю вас оставаться на площади, но когда они появятся, не оказывайте сопротивления. С площади, озарённой неверным светом, город вокруг казался океаном тьмы. И тут появился первый танк, в форме рокота, раздавшегося из мрака. Он врезался в наши ряды. Его внутреннее громыхание будто бы разорвало незримые оковы. Его появление положило конец боязливому ожиданию и всколыхнула волну слепящего гнева. Лидеры призывали нас к сдержанности, однако студенты бросились на танк с коктейлями Молотова в руках, и вот уже на броне на фоне ночи заплясало пламя. Тут и произошёл перелом. Военные, прорвав баррикады и ряды наших соратников, выбежали на площадь. Не было ни преамбулы, ни колебания. Они стали стрелять в темноту во все стороны. Хлопки выстрелов казались ненастоящими, но тёплый воздух сразу же наполнился запахом горячего металла. Я видела. Люди вокруг шатались и падали. И хотя я и знала, что в нас стреляют, в первый момент мне показалось, что другие просто споткнулись и не удержались на ногах. Я находилась довольно далеко. Студенты, ещё раньше сформировавшие собственный батальон, отряд студенческой самообороны, выстроились цепью между нами и подходившими военными. То были самые отважные и физически сильные из нас, но они почти ничего не могли поделать, скатившись им навстречу военной машиной. Просто обмекали и падали, как трепишные куклы. Это тоже казалось чем-то ненастоящим, потому что, несмотря на смелость и браваду, они же были просто студентами, как и я, совсем молодыми. По счастью, после первого приступа, после того, как первые тела упали на землю, военные остановились. Мы больше не скандировали и не пели песни протеста, потрясённые до самых глубин тем, что случилось. При этом мы были убеждены, что худшее позади, и сейчас всё успокоится. Группа из десяти бойцов Народно-освободительной армии выстроилась в шеренгу. Они методично двинулись вперёд. Помню, что в движениях их не было никакой злобы, никаких чувств. Всё было прекрасно скоординировано, как и положено при проведении военной операции. Они остановились одним чётким, слаженным движением. Вскинули винтовки, опустили плечи. Мы всё ещё не верили, что дула винтовок направлены на нас. Наверное, даже тогда мы ещё ждали, что нам выдвинут какие-то требования, будут переговоры или угрозы. «Если вы нет, то тогда мы...» Но хлопки раздались снова. И опять тела, оседающие на землю. Со всех сторон крики боли и ярости. Тут на площади внезапно погас свет. Нас объяла тьма. После этого военные всей массой бросились в атаку, без разбора, сея вокруг смерть. Я будто бы приросла к месту и просто смотрела, по-прежнему не веря в реальность происходившего. Я знала, это происходит, но мозг отказывался это воспринимать, как будто между мной и шумом, вспышками света и ужасом на лицах образовался какой-то пробел. В голове выстроилась перегородка между воображаемым и реальным. Я не верила в истинность происходившего. Военные хлынули на площадь. Убитых уже было очень много. Теперь с нами расправлялись с близкого расстояния. Я услышала крик Миня, солдат врезался в его хрупкое, тонкое тело. И тут же раздался яростный вопль Ланя. Трудно было ожидать такого от доброжелательного, мягкосердечного юноши. Он кинулся к своему другу. Мне кажется, Лань никогда ещё никого не обижал, даже не знал, как это делать. Уверена, что он сжал кулаки, хотя вряд ли за всю свою жизнь хотя бы раз на кого-то замахнулся. Не умел он причинять другим боль. Но за счёт мощи и веса своего тела, ринувшегося вперёд в лихорадке страха и любви, он сумел повалить солдата на землю, отбросить в сторону. Снова раздался выстрел. Лань пошатнулся, как ребёнок, ещё не вполне научившийся ходить, а потом упал на одно колено. Я отвернулась. Знаю, нужно было к ним подбежать, но я отвернулась. То не был осознанный выбор — Ужас напоминал электрический разряд. Он прокатился по телу, заставил умчаться во тьму. Вокруг непрерывно кричали. Я бежала со всех ног, бежала к Дому народных собраний. Он всё ещё был залит светом и казался единственным убежищем от тьмы, выстрелов и криков. Мне казалось, что на свету будет не так опасно. Но я ошиблась. От здания отделилась ещё одна группа военных. Они стреляли. Я слышала, как рядом насекомыми жужжат пули. Узнала стоявшую рядом девушку из другого пекинского университета. Мельком увидела её лицо. А потом снова хлопок. И уже уголком глаза я заметила, что оно залито кровью. Двигаться дальше мне вдруг стало не по силам. Я опустилась на одно колено. Налетчиков я потеряла из виду уже давно или несколько минут назад, Это не имело значения. Я осталась одна. Осталась одна среди ужаса и смерти. Я осела на землю, объятая страхом. Потом попыталась снова встать на ноги. Но мимо неслись люди. Меня ударили в живот то ли солдат, то ли иступлённый студент, не знаю. Я извивалась, пытаясь вдохнуть. И только этот удар вернул меня к жизни. Звуки и крики, доносившиеся из тьмы, снова вплыли в сознание и я почувствовала на лице тёплые стройки слёз. У меня было одно иступлённое желание — остаться в живых. На час, на день, на неделю — остаться в живых. Любой ценой. После этого я поднялась и устремилась во тьму. Только теперь земля будто трескалась и разверзалась у меня под ногами. По ней катилась волна мощного гула, сотрясая тело и разрывая слух. В темноте я услышала голос. Отчаянный, гневный, беспомощный. «Танки давят людей! Танки давят людей!» Прозвучало это как откровение, как будто, услышав эти слова, кто-то опомнится и положит конец этому ужасу. Кричавшего я так и не увидела. Едва голос смолк, танк загромыхал прямо у меня за спиной, покрывая все остальные звуки. Мир будто бы раскололся надвое. Я, не выдержав, оглянулась. Танк двигался совсем близко, но в другом направлении. И когда он исчез во тьме, оставив позади эхо низкого рокота, я на долю секунды увидела, как под гусеницами мелькнуло голубое платье. Я качнулась вперёд. Лёгкие молили о воздухе. Никогда ещё я не испытывала такого ужаса. Но одновременно внутри нарастало желание лечь, соскользнуть во тьму. Я слышала собственный крик но заставляла себя двигаться вперёд в бескрайней тьме. Увидела ещё какую-то вспышку света. Устремилась к ней. По лицу текли слёзы. Я добралась до северной части площади. Там стояла палатка. Это была палатка первой помощи, где работали студенты Объединённого медицинского колледжа Пекина. Не знаю, на какое спасение я рассчитывала. Наверное, в критические моменты всем нам начинает казаться. Существуют люди, точно знающие, что теперь делать. Люди, которые действуют спокойно и методично, которые привыкли не терять голову в самой безвыходной ситуации и способны убедить тебя в том, что ты обязательно переживёшь этот ужас, что всё будет хорошо. Молодой человек, один из работавших в палатке, был именно такого сорта. Меня все трясло. — Как дела? — спросил он негромко. — Нормально. Он окинул меня взглядом, дотронулся пальцами до лба. «Да, нормально. Можешь побыть тут немного?» «Да, да», — выдохнула я с облегчением. «Посидишь вон там с моим другом?» В первый момент его просьба меня озадачила. Я непонимающе кивнула. Он отвёл меня к койке сзади. Там лежал молодой человек, весь обмотанный бинтами. Кровь от ран запятнала их белизну. Ему прострелили голову сбоку. Я посмотрела на студента-медика, который подвёл меня к нему. Хотела что-то сказать, но слов не было. Он перехватил мой взгляд. Заговорил совсем тихо. «Мы ничего не можем сделать. У нас нет ни плазмы, ни лекарств», — произнёс он, будто бы извиняясь. «Можешь просто побыть с ним немного». Я опять кивнула. Я не умела ухаживать за больными. Да, заботилась о бабушке, пока она болела, — а за много лет до того мама время от времени просила меня перепеленать братишку. Но я каждый раз чувствовала, что плохо понимаю, что делаю. Не было у меня к этому природных склонностей. Но сейчас мне совсем не хотелось отсюда уходить, чтобы снова оказаться лицом к лицу, створившимся на площади. И я осталась. Посмотрела на неподвижно лежавшего студента. Половина лица у него была перебинтована. Виден был только один глаз в нём то вспыхивало, то гасло сознание. Мне этот раненый казался не вполне человеком. Пожалуйста, произнёс он хриплым шёпотом, захлёбываясь кровью. Я пыталась вызвать в себе сострадание, но вызвала одну только панику и уже жалела обо всём, что пришла сюда, что присоединилась к протестам. Могла же остаться дома. Я страшно устала. Пожалуйста. Что, пожалуйста? прошептала я. «Позовите, пожалуйста, мою маму». Опять тот же захлёбывающийся шёпот. Первый порыв был сказать, что времени нет, что она не здесь, но что-то меня остановило. «Сейчас», — сказала я. Дрожь его поутихла. А потом единственный вопрос. «Мама, ты здесь?» Он продолжал истекать кровью. В первый момент я опешила, а потом всё стало происходить как-то автоматически, вопреки моей воле. Я произнесла тихо, почти шёпотом. «Да, я здесь». «Мам, прости меня». «Прости, пожалуйста. Я тебя люблю». Я как могла старалась говорить тихо, без срывов, проглатывая рыдание. «Всё хорошо. Ты поступил совершенно правильно, сынок. И я тебя очень люблю». Я накрыла его руку своей. Ладонь его оказалась совсем холодной. Вряд ли он почувствовал моё прикосновение. А вот во взгляде его что-то изменилось. Он был на грани бессознательности и яви. А потом лицо слегка расслабилось, и в момент смерти на нём появилась слабая улыбка. В последние секунды жизни от него исходили тепло и покой. И я по сей день верю, что благодаря моим словам. Я вынуждена в это верить. Настало утро. Примерно в половине пятого снова включили свет. Я не видела своими глазами, как двое студентов, рискуя жизнью, подошли к выстроившимся в ряд военным. Это был немыслимо отважный поступок. Военные не стали в них стрелять. И студенты смогли попросить о перемирии. Из архивов мы знаем, что командир военных произнёс следующие слова. «Ваше время ограничено». Но если вы сможете это сделать, это будет достойный поступок, так установилось хрупкое равновесие. Военные выдвинули следующее требование: разойтись быстро. В противном случае мы выполним приказ зачистить площадь, и будет кровопролитие. Особенно бессовестными выглядят последние слова: будет кровопролитие, хотя площадь уже усеяна мёртвыми телами. Если принять в расчёт то, через что мы уже прошли, чему научились, было принято единственно правильное решение. Мы устроили голосование. То был последний демократический мандат, который нам довелось использовать. Убитых и раненых насчитывалось слишком много. Мы решили покинуть площадь. Государство одержало победу. Занималась заря. И я с облегчением осознала, что осталось в живых. Кроме этого, я почти ни о чём не думала. Голубоватый свет озарил почти невыносимое зрелище. Люди брели прочь, поддерживая друг друга. Нас выпускали наружу, и тут я вздрогнула. В лицо неожиданно ударила вспышка света. За оцеплением дожидалась иностранная съёмочная группа. Ко мне обратилась американская журналистка. «Что вы чувствуете?» «Мне... нечем дышать». «Как, по-вашему, есть погибшие?» Я посмотрела на неё в изумлении. Несмотря на всё пережитое, я понимала. Ответив на этот вопрос, я могу перечеркнуть собственное будущее. Но мне уже было всё равно. Внутри поднялась жаркая волна. Я жива, и меня раздирает ярость. Разумеется, среди студентов много погибших. Я это видела своими глазами. Я отвернулась и побрела прочь.